Глава 10 Мотать нервы этот боевой маг умел лучше, чем Ленты, хотя последний разобиделся, когда я высказала свое наблюдение вслух, и долго и упорно выводил меня из себя. Но речь не об этом. Все дело в том, что мы с Сандером не встретились и на следующий день, и на следующий тоже. И на выходных я уже была близка к тому, чтобы, наплевав на гордость, спросить о нем у Нуры. Ну, она же вроде как встречается с его другом. Последней надеждой оказался все тот же Ленты. И, к моему удивлению, безропотно отправился в мужское общежитие добывать информацию. Отсутствовал целый час. В течение его я так часто вглядывалась в зеркало, что заметила синий цвет своих ресниц. Ярко-синий. С блёсточками, ага. Застыла на миг. Потом поправила шляпу-заколку на волосах и решила не расстраиваться. Мне эта вся ведьминская мишура даже начала нравиться, хотя я ещё не готова признаться в этом вслух. порядок вынырнул из зеркала лента. А поточнее, в его представлении порядок мог означать как то, что боевик просто занят, так и то, что он умер в мучениях. «А твой Сандер отправился домой по делам семьи», — пояснил призрак. Должно было стать легче, но настроение испортилось окончательно. Куда домой? И по каким таким делам? Ох, даже не заметила, как превратилась в типичную такую девушку, которая спит и видит, как бы запустить коготки поглубже в понравившийся объект. Ну и чем я отличаюсь от той же Рахелы? Стоп. Я отличаюсь. Я взяла книгу и, старательно сохраняя спокойствие, уселась за стол. Что там у нас на сегодня по плану? Заклинания от незваных гостей? В сердце дома? Возможные повреждения и диагностика. И моё любимое — ловцы снов. Они почему-то давались проще всего, неизменно работали и выходили яркие, синие, с серебром. Ведьмы хидничали насчёт цвета, Но повторить мои успехи не могли. Я вновь ощущала себя в своей нише. Ну вот, работа непочатый край, а я парни переживаю. <смех> Докатилась. «Если выполнишь одно моё условие», — коварно прошептал мне на ухо дух, «расскажу подробности. О, там весьма интересно. Излишне говорить, что после такого заявления спокойно учиться я уже не могла. Точнее, могла, но чуть позже». «Какое?» «У тебя всего-то надо будет надеть на бал платье, которое выберу я», — объявил призрак. И, почуяв мой подозрительный взгляд, спешно уточнил. «Честное слово, оно приличное». «Молчу, сомневаюсь». «Анье, я тебя хоть раз подводил?» — продолжил искушать этот хитрец. «Кто бы тут устоял?» «Ладно, договорились». Призрак потер ладони и уселся на краешек стола. «Сандра участвует в расследовании своего дяди. Официально, как стажёр Если там всё пройдёт хорошо, со следующего года он будет работать в Международном бюро магических расследований. Я видел вкладыш в его личном деле. Уже почти всё решено. Между прочим, ему пророчат блестящие перспективы. Но почему-то всё пока шито-крыто. Дела стоящие, должна признать. Но осознание, что в следующем году его здесь уже не будет, мне совершенно не понравилось. Пришлось спрятаться за волосами и учебником. чтобы Лента не заметил подозрительно заблестевших глаз. «Кстати, ты не заметила, что в последние дни тебя достают меньше?» Вдруг поинтересовался полупрозрачный. «Не знаю. А что?» Возможности сменить тему я только обрадовалась. «А перед отъездом твой Сандер попросил приятелей присматривать за тобой. Ну, чтоб не обижали. И, насколько знаю, они уже припугнули парочку язык их ведьм». «Ничего себе. А я и не заподозрила ничего». В выходные, когда Сандер опять отсутствовал, Лента потащил меня в город за платьем и накопителем. Месть с Надей никто не отменял. «Сначала в банк», — руководил невидимый для всех призрак. Народу вокруг было достаточно. И чтобы как-то переговариваться с ним, мне приходилось натягивать шарф до носа. «Зачем?» «Тебе денежный перевод». «Что ты несёшь?» «Родители переводили деньги на карту». «Мне было ни малейшей необходимости за каждым разом ходить в банк. Выполняю условия нашей договорённости всего лишь», — заявила эта наглость невидимая. «В ней не было ни слова о том, что ты сама должна разоряться на дорогущее платье». «Но у меня есть деньги, всё в порядке. Аня, не вредничай!» Лента облетел вокруг меня и смешно насупился. «Может, я все воплощение об этом мечтал?» «Купить мне платье?» — засомневалась не без оснований. «Поработать доброй феей!» В очередной раз исковеркал мои представления о своей персоне дух. «Жалко тебе, что ли?» Спорить с ним совершенно невозможно. Кажется, я знаю, почему его лишили способности восстанавливаться. Слишком велик был риск передумать и всё простить при его-то обаянии, помноженном на упорство. «Не жалко», — сдалась я. «Но тебе не кажется, что мечта какая-то странная для злобного зла?» «Это норма. Я весь странный», — радостно заверил Лента. «Не волнуйся, мои планы достаточно злодейские». Зловище звучит, но я почему-то не верю. Что шла одна через лес, даже не ощущала. И уж тем более не задумывалась. ленты вился рядом и, действуя на нервы, рассказывал всякие страшилки. От некоторых действительно мороз шёл по коже. В конце концов я не выдержала, подобрала шишку и швырнула в поганца. метка Шишка прошла насквозь. Призрак запрокинул голову и расхохотался. Я гневно фыркнула, ускорила шаг, Одно неловкое движение перед глазами вспыхнуло, груди под платьем стало горячо, и... Ничего. «Однако», — хмыкнул мой спутник. Что это было? Мои руки торопливо распутывали шарф, за ним последовали застёжки пальто и платья после чего всё же удалось вытащить на свет амулет. Он всё ещё искрился и был горячий. Ожог придётся лечить. «Не снимай», — остановил меня Лента. «Он только что отразил атаку». «В смысле?» Стало страшнее, чем от каких-то там росказней. Здесь нас поджидало заклинание. Или не нас. Увы, я не могу распознать, какое, потому что твой амулет его полностью нейтрализовал. Объяснили мне более развернуто. Так что не вздумай его снимать. Идём, до города немного осталось. Я принялась послушно перебирать ногами. Дух скользил чуть впереди и хищно вглядывался туда, куда я несколькими секундами позже наступала. Чисто. Возможно, заклинание действительно было подготовлено не для нас, или же было нацелено на меня, таким образом, чтобы выследить и наверняка не промахнуться. Ох, не хочу об этом думать. Старая штучка. Лента кивнул на место, где под слоями ткани был спрятан защитный амулет. Её явно не твой Сандр сделал. Я догадалась. Внутри всё дрожало от желания связаться с Сандром и рассказать ему о случившемся. Но пока я не вернулась в академию, это невозможно. Да и... «Глупо как-то. Он же не моя нянька. А знаешь принцип их работы?» Покачала головой. «Мне сейчас только лекции не хватало. Вон уже дома впереди. Почти пришли. Перевела дыхание. Подобные штучки защищают лишь того, кто на самом деле дорог их хозяину». Значимый изрёк ленты. «Иду. Молчу». Если честно, я почти пропустила его слова мимо разума. Слишком испугалась. Ещё не пришла в себя, и ожог противно болел. Спутник покосился на меня, горестно покачал головой и развил мысль. Из этого следует два вывода. Раз владелец Сандер, значит, предыдущего уже нет в живых. Видимо, это был кто-то из родителей. Не просто же он так живёт с дядей. Ну и главное, ты действительно что-то значишь для него. Выжидающий взгляд на меня, а сказать я могла лишь одно. Сначала идём в аптеку, а уже потом в банк. Анье, ты отвратительно неромантичная особа. Его едва не разорвало от возмущения. «Нет, просто у меня обожжённое место болит. И я боюсь обмануться, потому что это будет побольнее какого-то там ожога». «Так быстро не влюбляются», — рационально заметила я. «В основном себе. Да. Мы петляли среди пряничных домиков, украшенных по-осеннему, но сегодня не тянуло разглядывать антураж». «А как же любовь с первого взгляда?» — прищурился призрак. Только пустые и недалёкие люди влюбляются во внешность. «Внешность-то тут при чем? удивился маг. «Влюбляются во взгляд, в то, как мир отражается в глазах, в ауру, которая витает вокруг. А внешность — лишь приятное дополнение. Иногда. Уж поверь моему опыту». Я подумала и поверила. Просто он говорил об этом так, словно сам прожил. «Множество раз. Почему она тебя убила?» Вопрос слетел с языка раньше, чем я успела его прикусить. «Вообще-то это была её мать», — поправил ленты И, надеясь усыпить мою бдительность, привычно принялся позёрствовать. «До сих пор вздрагиваю, когда вспоминаю, какая тёща мне не досталась. О, что это была за женщина?» Старался он зря, мы уже пришли. Обсекарь принял на веру неудачный эксперимент с магией и не только продал мне мазь, но и разрешил воспользоваться ею в его подсобке. «Почти счастье. По крайней мере, уже не болит». В банке также всё прошло достаточно быстро. Перевод действительно был. Пришёл вчера на моё имя. Отправителем значился некий УВВ, троюродный кузен, который пожелал сделать мне слегка запоздалый подарок в честь поступления. Сумма оказалась крупная. Мягко говоря, на моей карте столько точно не было. Милая девушка заказ и провожала меня слегка завистливым взглядом. Вздохнуть получилось только, когда вышли на улицу. «Через площадь дважды направо и до конца переулка э, солёных штруделей», — направил меня Лента. «В той стороне я ещё не бывала. Как тебе удалось это провернуть?» «Тёмная магия», — легко бросил дух и осадил меня строгим взглядом. «Поверь, тебе не нужны подробности, и у тебя точно не будет проблем». Хочется верить. Судя по обрывкам наших разговоров, при жизни, жизнях, он был очень состоятельным магом и, как правило, не имел наследников. Значит, все эти деньги где-то остались. Сейчас же он с помощью магии просто перевёл некоторую сумму мне. Интересно, это вообще возможно? А как бы спросить? Хм, это ровно стоимость платья. Нога подвернулась. я бы точно упала, если бы не совсем поняла, что случилось. Меня будто поддержал холодный ветерок. Помог выровняться и сразу же исчез. «Осторожнее», — попросил Лента. Магазинчик, скромно приткнувшийся в конце переулка со смешным названием, заставил меня одновременно робить и ощущать себя принцессой или звездой с обложки, магической. Витрины оформлены красиво, но особенно на фоне других не выделялись. А вот внутри каждый шаг был использован с максимальной пользой. Уголок ожидания с мягким диваном и кофейным столиком, стеллажи с вешалками, движущиеся манекены. Наряды не просто впечатляли красотой, в них чувствовалась магия, едва ощутимое покалывание на коже. Очевидно, столько платят именно за него. Дама в строгом синем костюме окинула меня оценивающим взглядом и ни единым движением не выдала сделанных выводов. «Что угодно столь прекрасной юной ведьме?» Лента молча ткнул пальцем в платье, которое присмотрел. «Ну, «Действительно приличная. Сногсшибательно красивая. Но я собралась быть вредной ведьмой. Наряд для осеннего бала. Взгляд прогулялся по залу, но большинство вещей висели так, что их не представлялось возможности рассмотреть. «Что вы можете мне предложить?» Дух приподнял брови, потом просёк мою игру и насмешливо фыркнул. Хозяйка принялась расхаживать среди вешалок, демонстрируя то-то, то-это. То а в былые времена мадам Лилиаш лично приготовила бы мне кофе и приставила бы одну из своих цыпочек развлекать меня, пожаловался ленты после чего скучающе плюхнулся на диван. Заметила только я. Предмет мебели не то, что не просел. На нем ни единой морщинки не обозначилось. Мадам Лули аж продемонстрировала мне очередную вешалку. Я кивнула. Она одобрительно заулыбалась. Мой взгляд устремился через ее плечо, туда, где висела табличка. Если верить ей, этому магазину более 500 лет. Интересно, а хозяйке? Нет, это было бы слишком невероятно. «Да, именно то, о чем ты сейчас подумала», — ехидно сообщил лента «Речь про невероятно или...» «Ещё вот это, пожалуй, примерю», — торопливо проговорила я, указала на нужное платье и направилась в примерочную. «Приятно иметь дело с молодой ведьмой, которая понимает толк в роскошных вещах». «И в магии», — прожурчала за спиной владелица магазина. «Почему меня не покидает чувство, будто есть в тебе что-то знакомое? Или не в тебе, а в чём-то вокруг?» Я пожала плечами. «Понятия не имею». но кое-кто на диване нахально ухмылялся. Скрывшись в примерочной, я примерила всю ту кипу вещей, что уволокла с собой. Процесс быстро превратился из попытки досадить вредному привидению в удовольствие. Подумать только, я никогда не являлась любительницей тряпок, но эти вещи смотрелись и ощущались по-особенному. Похоже, эта Лулиаш тоже уютная ведьма, только с весьма своеобразными способностями. Тот факт, что в каждом наряде я выходила в зал... объясняла освещением. Мол, там оно мне нравилось больше, а маленькая месть провалилась. Никогда не видела, чтобы мужчина получал такое удовольствие от процесса примерки. Последним, Последним было то самое. Неизвестный материал, отдалённо напоминающий шёлк, холодком скользнул по телу, заставил задрожать. С трудом справившись с дыханием, я взглянула в зеркало. Ух ты, платье село идеально, будто бы сделало линии фигуры более изящными. Показалось, что оно способно преображать. Откуда-то взялся лёгкий румянец на щеках, а небрежно стянутые на затылке волосы выглядели так, будто это с ними проделал дорогущий стилист. И блеск в глазах. Обычно я совсем не так смотрю. «Эй, ты там что, умерла от восторга?» проявил нетерпение ленты. Близка к этому. По крайней мере, теперь понимаю, почему оно стоит таких баснословных денег. Вышло. Трудно определить что-то по его лицу, Мало того, что оно полупрозрачное, так этот гад ещё и гримасничать начал. Смешно выпучил глаза, потом вообще изобразил обморок от моей неземной красоты. «Остановлюсь, пожалуй, на этом». Я переключила внимание на луляш Владелица магазина одобрительно улыбнулась. «Прекрасный выбор». Уходила я с фирменным пакетом в руках, который за ближайшим поворотом пришлось спрятать в другой пакет. Как разумно заметил лента, Нам совсем не надо, чтобы раньше времени меня начали ещё больше ненавидеть. Общение с этим психом явно плохо сказывается на моём характере. Но отношения окружающих больше не заботило. Я просто живу. И если это кому-то не нравится, его проблемы. Накопитель покупала, не таясь. Здесь не было ничего такого. Ведьмы с низким уровнем дара используют их, чтобы выполнять слишком сложные для них задания. На практикумах у Теблоса почти все прибегают к помощи запаса магии. Вот основные дела на сегодня и закончены. По правде сказать, я чувствовала себя такой вымотанной, будто уже и на бал сходила, и порчу наслала. Общение с Лента забирает прорву сил. И дело не в его потусторонней природе. Просто он слишком живой, безумный и непредсказуемый. «Отлично позлодействовали», — посмеиваясь, объявил дух. «А теперь пристраивайся потихоньку к вон той компании. Пойдешь с ними до Академии». Я проследила взглядом, куда он указывал. Компания оказалась знакомой минимум наполовину. Я заметила Нуру, её парня и ещё нескольких старшекурсников, с которыми при мне всегда здоровался Сандр. Если принять на веру, что он просил их присматривать за мной, наверное, можно надеяться, что не прогонят. А принять стоит. В последнее время меня почти совсем не трогают. А хотела добавить «ты куда?», но бессмысленно. Призрака уже рядом не было. Пришлось догонять ребят. Учёбе в основном удавалось отвлекать меня от метаний между «убить этого Сандера мало», «сама его приглашу» и вообще никуда не пойду. Последний вариант виделся самым симпатичным. Ну и был самым невыполнимым. Беспорядок бы побрал этот конкурс. Между делом успела научиться распознавать живые дома, окатить преподавателя по медитациям, обжигающим кофейным дождём и получить зачёт у домовых духов. Сандер вернулся в последний учебный день. Я честно собиралась злиться, но с тихим писком повисло у него на шее. Отметила усталое лицо и свежую царапину через всю щёку. Получила поцелуй в уголках губ и ещё один, настоящий, на который с удовольствием ответила. «Как вижу, пока отсутствовал, я не успел напортачить». Пошутил боевик, устраивая мою ладонь на своём локте. «Ступеньки». Организовал мне охрану и заставил скучать. Я педантично перечислила самые страшные его прегрешения за последние недели. Надеюсь, оно того стоило? Хаос. Я не собиралась этого говорить. Не совсем. Но я справился со стажировкой и получил отсроченное предложение работать с магическими следователями, — спокойно сообщил он. Поздравляю. Вокруг этого парня был целый мир, а я внезапно со всей отчётливостью осознала, что всего-навсего являюсь его частью. Не факт, что значимый. Не слишком приятное открытие. Но мне не хотелось об этом думать. «А это тебе». Он протянул мне небольшую коробку. Подумал, тебе пригодится выход в сеть. Ну и теперь я хотя бы смогу тебе позвонить. Но кто дядя всё оформил на себя? Ух ты. Наверное, у них отличные отношения, раз уважаемый маг вот так запросто решил оказать услугу незнакомой девушке, за которую попросил его воспитанник. Спасибо. И дядя тоже. Выговорила смущенно, принимая подарок. «Я передам», — сверкнул глазами Сандер. «Кстати, если я тебя уже успел пригласить кто-то на бал, то приглашение отменяется, даже если это Теблос. Ты идёшь со мной». «Даже не пытался», — фыркнула я. «Но ты бы мог вспомнить обо мне и раньше». «Не мог». Препирательство пришлось прекратить. Мы дошли до столовой. День пронёсся незаметно. Оказалось, вся Академия была поглощена подготовкой к предстоящему событию. и преподаватели в том числе. Нас даже отпустили с части занятий украшать первый этаж. Этим делом руководила незнакомая уютная ведьма. Должна признать, под её началом я освоила парочку новых заклинаний. Плюс одно защитное, внепланово. Так уж вышло, что ведьма засекла порчу, нацелившуюся на лестницу, которую я использовала, чтобы закрепить цветы на стенах. На вторую лестницу забралась Надя, и под её ногой ступенька сломалась без всякого стороннего вмешательства, Негодяйка с визгом полетела вниз, разбила свои жуткие очки. «Да что ж такое-то! Не девчонка, а тридцать три несчастья!» Причитала над ней ведьма, магией соединяя осколки. «Впервые встречаю уютницу, вокруг которой всё время что-то ломается. И всегда с болезненными последствиями. Сильно ушиблась. Ничего страшного», — пролепетала эта предательница. «Это только в последние дни. Обычно я не создаю шума и проблем. Синяк на руке, наверное, будет». Я подавила злорадную улыбку и поискала глазами ленты. Нет его. Неужели призрак ни при чём? Хотя мы же с ним замыслили совсем другую месть. Вполне может быть, что за счёт Нади развлекается кто-то другой. Синие ресницы не смогла спрятать ни косметика, ни магия. Разве что они стали длиннее и переливались теперь особенно заметно. Я послала отражению в зеркале обречённый взгляд. «Ладно, признаюсь, расстроиться всерьёз не получилось. Образ в целом смотрелся симпатично, хоть и непривычно. Я оказалась себе существом из иной реальности, созданием из магического мира, коим с некоторых пор я являлась. Пора уже привыкнуть». «Хватит любоваться. Колдуй давай!» Не пожелала проникнуться особенностью момента моё комнатное привидение. «А то там твой Сандр уже на крыльце топчется. И вид у него такой, будто он сейчас кого-нибудь покалечит». «Верю». Недалее, чем сегодня утром, он признался, что ненавидит парадные костюмы и развеселые сборища. И, кажется, добавил, что если бы не я, вообще бы не пошел. Все, не отвлекаемся. Быстро мстим Надя и отправляемся танцевать. Новый взгляд в зеркало, но в этот раз не на себя, а вглубь. Зажечь свечи, выставленные с двух сторон от него. Тут получилась небольшая заминка. Почувствовав вдруг себя истинной ведьмой, я попробовала сделать это щелчком пальцев. Нас учили. Точнее, все и так умели. Так что учили меня и Орта. На потеху вредным ведьмам. Так сразу не вышло. Потребовалось три щелчка. Есть. Со временем смогу лучше. Я же упорная. Стоп. Опять не отвлекаемся. Пламя трепетало в дымчатой глади отражения. Дыхание на миг перехватило. Я вдруг почувствовала себя очень сильной. Ведьмой. Под чутким руководством ленты я мысленно проложила зеркальный коридор Нашла Надю. Не уверена, что это не игра воображения, но, кажется, я видела, как она собирается. Скромная розовая платьица, туфли без каблуков, неумелый макияж, все те же очки, которые ведьме удалось-таки починить. Стала слегка не по себе, но я строго одернула себя. Месть справедливая, и мою порчу разрушить будет достаточно просто. Предательнице всего лишь потребуется понять, что она совершила подлость, признаться и извиниться. Не так уж много, особенно в сравнении с тем, «Что бы ожидало меня? Съешь я её угощение. Справиться как-нибудь?» Перед глазами отчётливо встал образ, который должен её пугать. Заученные слова потекли с губ, клочок бумаги в моей руке вспыхнул, и я даже совладала с собой. Сумела не отдёрнуть пальцы, пока он полностью не догорел, превратившись в пепел. Заодно удостоверилась, что Ленты правильно всё объяснил. Призванное мною пламя для меня прохладное на ощупь. Оно не может обжечь. Накопитель, лежащий возле зеркала, погас. Значит, отдал всю силу, напитывая моё колдовство. Порыв ветерка задул свечи. Это, несомненно, означало конец ритуала. Я перевела дух. Кажется, получилось. «Тебе не кажется», — заулыбался призрак. «Поздравляю, дорогая, ты способная ученица». Раскрасневшись от похвалы, я тоже улыбнулась. Всё неплохо идёт. Тем временем лента облетел вокруг меня и замер так, что его лицо оказалось прямо напротив моего. «Ни за что бы не подумал, что в тебе это есть», — задумчиво пробормотал он с видом, ну, точно археолога, внезапно откопавшего бесценную реликвию на собственном копанном-перекопанном огороде. «О чем это он?» «Способности к магии?» — уточнила опасливо. этого добра у тебя навалом», — отмахнулся маг. «Я имел в виду <кхм>, склонность к восстановлению справедливости, скажем так. До последнего был уверен, что ты не решишься». Иногда я ловила у него такой взгляд, Он смотрел на меня, будто знал всю жизнь. Несколько жизней. «Бррр, мы же не...» «Беги, там тебя твой принц ждёт», — сбил мысль призрак. Я поправила волосы и пошла к двери. «Не бойся. Во время конкурса я буду рядом и скажу, что надо сделать». «Странно это. Доверять кому-то, о ком так мало знаешь. Но кто в открытую, называет тебя примерским типом. Однако я доверяла». Но с его вредностью, злодеем в отставке, у нас назрел серьёзный разговор. Девчонки почти все опаздывали, так что моё поведение выглядело неподозрительно. Я выскользнула за дверь, помахала Сандеру, получила честно заслуженный восхищённый взгляд. Я старалась, правда. Всё хорошо. Когда он приблизился и притянул меня к себе, я, честно скажу, ждала услышать совсем не это. «А? С тобой всё хорошо?» — повторил Макс нажимом, и впился в меня пронзительным взглядом. Сердце перекувыркнулось и попыталось спрятаться в пятках. «Стоп, спокойно. Он не может знать. Я ничего такого не сделала, лишь отплатила той же монетой. Когда собираешься, время будто зачарованное», — выдало извиняющуюся улыбку. «Невозможно хотя бы немного не опоздать». «Извини». Большим пальцем он слегка тронул уголок моих губ. «Осторожно, чтобы не испортить макияж». «Фантастически выглядишь. Идём?» Ещё один обеспокоенный взгляд, и он тоже сумел взять себя в руки. Мы направились к замку. Дорожки по бокам украсили синими и фиолетовыми огоньками. И некоторые деревья тоже. Проблески гирлянд волшебно смотрелись в голых ветвях. Увы, полюбоваться нарядной территорией в своё удовольствие не получилось. Было холодно и сыро, так что мы просто быстро дошли до замка. Сандр помог мне избавиться от пальто. Кто-то ахнул, кожа ощутила на себе несколько чужих взглядов. Очевидно, девушкам, выросшим в магическом окружении, была неплохо знакома создательница моего платья, и её творения они как-то распознали. Пристроив пальто на вешалку, Сандер собственнически взял меня за талию и повёл в зал. Цветы, огни, осенние листва под ногами, пузатые тыквы. Получилось красиво и атмосферно. И мне нравилось знать, что я немного поучаствовала в создании антуража. От каждого шага разлетались листочки. Скоро должны были объявить первый танец, и народ заранее разбивался на пары. Для того, чтобы обозначить это, следовало подойти к столу, на котором лежали прикрепленные к лентам крошечные букетики. Парни повязывали это чудо на запястье выбранных партнерш. Довольно неловко, я бы сказала. Сандер выбрал фиолетовые и синие цветы. По приятному совпадению именно те, которые понравились мне. Я тихо порадовалась, что наши пристрастия в очередной раз совпали. Он поймал моё запястье. «Было бы невероятно, если бы нам никто не помешал». «Не так быстро», — рядом стоял Теблес. «Откуда возник, — спрашивается? Хотя нет, я не хочу знать». Старшекурсник поднял взгляд на своего декана. «Поскольку бал имеет некоторое символическое значение, и для выпускного курса тоже, традиции требуют, чтобы мой лучший студент сегодня составил пару лучшей ведьме», — сообщил препод. сандер едва заметно скривился. так что или Рахела, или вибека подытожил Мак. «Они примерно равны». «Вы издеваетесь?» — не выдержал Сандер. «Все претензии к многолетним традициям». А вот это уже было произнесено с нескрываемым удовольствием. На щеках моего спутника заходили желваки. Я просто кожей ощущала исходящее от него напряжение, даже несмотря на зачарованное платье. И раньше, чем он скажет преподу всё, что думает о ситуации, поймала его ладонь. Сжала успокаивающе, выразительно посмотрела в глаза, кивнула. В конце концов, это всего лишь танец. Боевик едва заметно сделал ответное движение головой. «Хм, какое трогательное взаимопонимание», — хмыкнул неуютный маг. «Найду тебя позже». Подавшись ко мне, шепнул Сандер. Теблос потянулся к цветам и лентам. Выбрал что-то розовое. «Ну и сколько?» аня повернулся. «Анья?» Бегать от чрезмерно настырных поклонников — видимо, навык, заложенный в природе любой женщины. Вроде чувство самосохранения, мягкой хитрости, умение держать спину или ходить на каблуках. Я уже находилась в десятке шагов от преподавателя и орд трясущимися пальцами завязал на моей руке ленту. Как выяснилось, добыть их можно не в одном месте. А тифи всё равно не годится для приглашения, да и он бы не осмелился никогда. Вот я и пригласила его. Убийственный взгляд преподавателя ощущала весьма явно. Ещё и платье под ним сделалось будто прохладным и неприятно впилось в кожу. Надеюсь, всё оно на мне не развалится. И почти уверена, что Теблос ухватит чувство собственного достоинства не мстить Орту. Зазвучала музыка. Ведьма Белин дала последнюю минуту парочкам, которые ещё не успели образоваться. Я нашла взглядом Сандера, Его взгляд как раз переместился с одной доступной партнерши к другой. Рахелла пока не была занята. Точнее, вокруг неё давно образовалась свита парней, и все держали наготове цветы, но она ещё никому не позволила закрепить их у себя на руке. Всё ждала чего-то и провокационно поглядывала на Сандера. Он ответил ей точно таким же взглядом, затем повернулся спиной и пошёл к Ви, которая как раз была и с парнем, и с цветами. Подошёл к ним, долго что-то объяснял, Они даже танец немного задержали. Но в итоге уже имеющиеся цветы оказались заменены на цветы Сандера. Те самые, что первоначально предназначались для меня. М да. Ави заметно скисла. Но смиренно встала в пару к жениху. Только Теблосу достался недовольный взгляд. А будь она обычной ведьмой, в комплекте с этим взглядом обязательно бы шла и какая-нибудь милая порча. Одновременно я наблюдала и за другой парой. Тиффи с надеждой смотрела на Теблоса. Но он швырнул непригодившиеся цветы обратно на стол, причём с такой силой, что лепестки посыпались. И куда-то скрылся. Мелодия сделалась чуть более плавной. Ведьма Белин произнесла короткую речь напутствие для новичков и выпускников. Затем объявила пару лучших, должную стать примером для тех, кто только начинает осваивать тонкости магических искусств. Боевик и уютницы закружились по залу. нави Ви было бордовое платье, По левой стороне тугого лифа, украшенная, кажется, настоящими камнями. Остро чувствовалось происхождение. Я бы при всём желании не смогла так идеально двигаться. А эти двое могли. И получалось у них совершенно естественно. Казалось, они созданы друг для друга. Замечательно подходит Мне же только и оставалось, что задыхаться от ревности и стараться не наступить на ногу Орту. Ненавижу эти бессмысленные сборища. И традиции, и Теблоса. Последний, кстати, напомнила себе, как только стало можно разбить пару. Мы буквально врезались в него. И откуда взялся? Опять? орт тут же стушевался, а препод насмешливо уставился на меня. «Позволишь?» «Непонятно, к кому из нас двоих обратился?» орт отступил в сторону. Боевой маг настойчиво привлёк меня к себе. Мелодия сменилась, взгляд выхватил Сандера, к которому очень кстати подошёл один из преподавателей. «Нелегко же тебя поймать», — бархатисто заметил Теблос. Может, всё от того, что я не хочу, чтобы меня ловили. Скрыть недовольство не удалось. Двигался маг потрясающе. Видимо, это умение каким-то образом прилагалось к магии и мрачной загадочности, от которой давно и напрочь потеряла голову Тиффи. На меня же это всё действовало сковывающе. Я не попадала в такт, чудом не отдавила ногу партнёру, потом вообще едва не упала. Да что ж такое? Обычно я не такая неуклюжая. Спокойнее и увереннее. своей успокаивающей и одновременно будоражащей манере посоветовал Теблос. «Забудь, что все смотрят. Есть только мы. В этом-то и проблема. Я постаралась перевести дух и призвать себя к порядку. Тебе нравится другой я заметил». Снова заговорил он, хотя лично я бы предпочла танцевать молча. Немного неожиданно, но что ж, я готов с этим смириться. На некоторое время. «Ты же отдаёшь себе отчёт, что срок годности вашего романа Несколько месяцев, ровно до его выпуска. Думать об этом не хотелось. Какого чёрта этот Макс уёт нос в мою личную жизнь и вообще ведёт себя так, будто я его собственность? Мы как-нибудь сами разберёмся. Он уедет и даже не вспомнит о тебе. Прозвучало жестоко. Ты же в курсе, что у него есть невеста? Нет? К тому же его семья никогда не примет девушку с такой родословной, как у тебя. Лучше бы я всё же оттоптала ему ноги, обе ноги. потому что этот мерзавец по моим мозолям прогулялся от души. «А ваша семья?» — не знаю, зачем спросила. «Я единственный живой её представитель», — охотно ответил маг. «Так что моя семья от твоей персоны в восторге». «Ага, только я от неё не очень. Повторяю, мы сами разберёмся». «Бесконечный какой-то танец». «Развлекайся, если тебе так хочется. Только не наделай глупостей». Не совсем поняла, что именно боеводикан имел в виду, Но угрожающие нотки в его голосе мне не понравились. Достойный ответ как раз родился в голове, но магия меня опередила. Не моя магия. Платье. Оно вспыхнуло языками пламени, в которых угадывались все оттенки синего. От светлого-светлого, почти серебристого, до цвета тёмной ночи. Меня где-то лизал щекотный холодок, где-то прикасалось тепло, но совсем не жгло. Зато Теблос зашипел и резко отпрянул. Я успела заметить тлеющий рукав и наливающийся краснотой руку. Секунду спустя полыхнуло ещё ярче, и боевого декана буквально отшвырнуло к противоположной стене. «Ой, не жалко. Вот совсем. Наверное, я плохой человек». «Ань я! Опять выскочка! Это не она, это всё платье!» Голосом разума стала Ви, которая уже проталкивалась ко мне. Каким-то чудом её послушались, в смысле, перестали меня обвинять. Кто-то в лице Тифи и нескольких её восторженных обожательниц склонился над Теблосом, Он, собственно, уже сам вставал и был отнюдь не рад повышенной заботе. Но если женщина, тем более ведьма, взялась её проявлять, нигде не скроешься. Над ним же кудахтала не одна ведьма, посему пути к отступлению и вовсе были отрезаны. Ну, а я всё ещё горела. В смысле, платье. Внимание остальных было приковано к моей смущённой персоне. И что с этим теперь делать, вот совсем непонятно. «Ты цела?» Ви всё-таки подобралась ко мне. Близко, почти вплотную. Это было смело. Никто другой пока на такой подвиг не решился. «Осторожно», — взмолилась я, боясь ей как-нибудь навредить. «Я не знаю, как это остановить». Но Ленте втравил меня в историю с этим платьем. С другой стороны, может, теперь тебла отцепится? Но освоить что-нибудь из области некромантии хотя бы для устрашения этого призрака страстно хотелось. «Оно само прекратится, подожди немного». Потомственная ведьма в зачарованных платьях разбиралась всяко лучше меня. Что он тебе такого сделал, что защита среагировала? Закономерное любопытство. И как на него отвечать? Уличил в неумении танцевать? Сказал, что наглым выскочкам полагается несколько лишних отработок? Версии от благодарных зрителей мне не понравились и заслужили укоризненный взгляд Ви. Отвлёкшись на это, я с опозданием уловила движение за спиной. Повернуться не успела, попала в надёжный кокон объятий. Таким самонадеянным мог быть только один маг. «Сандер, осторожно!» — пискнула испуганно. Но объятия лишь сжались теснее, и о ухо потерся тёплый нос. Жарко выдохнул и отодвинул волосы, чтобы шептать было удобнее. «Успокойся, всё хорошо». Будто бы кто-то где-то отпустил невидимый рычаг. Напряжение стало стремительно уходить, и пламя вокруг меня начало таять на глазах. Народ наблюдал с интересом, кое-кто даже с восхищением. Я же расслабилась в руках мага, И действительно почувствовала себя в полной безопасности, защищённой от всего на свете. Огня скоро не осталось совсем. Отшутившись на парочку колких замечаний в нашу сторону, Сандор увлёк меня на улицу, будто мысли мои прочёл. В очередной раз, да, остудить голову сейчас не помешает.